Алена Хейди, «Госпожа для отверженных», озвучила Лаура де Виль. Пролог. Заседание совета было в самом разгаре. Разряженные в лучшем попугайском стиле семеро дамочек оживленно обсуждали между собой насущные проблемы своей провинции. А в данный момент – мужские достоинства эльфа, которого угораздило попасть в плен. Мне уже доводилось присутствовать на подобных дебатах, поэтому я спокойно сидела на одном из кресел в зрительском ряду и ждала своей очереди. Правда, сейчас разговоры об эльфи уже сильно затянулись, и мое терпение начинало давать слабину. «Нет, мы не можем его убить! И не только потому, что эльфы мстительны! Он принц, и из его пленения нужно извлечь максимальную выгоду!» — воскликнула Арника Дей, цветущая блондинка лет 30 в малиновом платье. «Надо его перевоспитать!» «Сделать так, чтобы был как шелковый, взмахнула стеком коротко стриженная брюнетка в брючном костюме Аделаида Загель. «И как ты это сделаешь?» — скептически хмыкнула пошнотелая блондинка Руфина Рой. Кружевное васильковое платье подчеркивало синий цвет ее глаз и скрывало недостатки фигуры. «Он же такой сильный, зараза! Не только физически, это само собой! Лучшие маги империи не смогли обуздать его магию!» Да, сейчас на него с великим трудом нацепили антимагический ошейник. Но заглушка может выйти из строя в любой момент. маргнуть не успеете, как он лишит свою хозяйку магии, убьет ее и сбежит. Да, он слишком опасен, — с большим сожалением вздохнула Арника. Но как же хорош, гад! — мечтательно прикусила она губу. Хорош — это да, только туповат, — хмыкнула Аделаида. Так глупо попался в плен. «А я слышала, он пытался спасти брата», — сказала Руфина. «Отбил младшего принца у гремлинов и отправил его порталом домой. А когда сам попытался уйти, его портальный артефакт дал сбой, и он вывалился не в свое Арии, а прямо посреди воинской части в нашей провинции. Сильно израненный, он все же попытался драться, разнес половину гарнизона, но наши воины его все же скрутили». «Весучесть — это не его конек! хохотнула Арника. «Мне было жаль эльфийского принца, угодившего в этот серпентарий. Слухи про его воинское мастерство и красоту уже распространились по всей планете. Думаю, если императрица была бы чуточку помоложе, уже давно прибрала бы его к рукам. Но год назад, когда ей исполнилось восемьдесят, она распустила весь свой гарем. Так что кому теперь достанется этот бедолага, было непонятно». В зале было жарко, и у меня уже начала побаливать голова. Вдобавок в воздухе витал удушливый запах дорогих духов. Словно эти дамы сговорились устроить в этом месте газовую атаку. Почувствовав мое состояние, стоявший за моей спиной эрнел аккуратно погладил меня по плечу и успокаивающе прошептал. «Держитесь, госпожа, все будет хорошо». Ирнел Вайс был не только моим рабом, но и другом, а еще телепатом. И эта его особенность не раз спасала мне жизнь выручала и мудрость этого 50-летнего мужчины. Без него я, попаданка в мир Аншайн, Игнатова Наталья Ивановна, давно бы скатилась вниз по местной аристократической лестнице и оказалась бы в служанках у одной из этих избалованных дамочек. Именно благодаря ему я сейчас одна из грандам провинции Артильона в империи Аншайн, владелица 20 рабов и хозяйка модной художественной мастерской в поместье Ривос, где числится наемными работниками 50 мастеров и художников». Здесь царит матриархат. Все руководящие места заняты женщинами. В рабстве по местным законам могут быть только представители мужского пола, начиная с 18 лет. Но мужчина постепенно отвоевывают себе все больше прав. Мои люди создают произведения искусства, пишут картины, делают красивую мебель, шкатулки и сувениры. Все это пользуется большим спросом. И я даю своим рабам вольную при первой же возможности — нанимая их на работу как свободных мастеров. Мне самой сейчас 25, и на всё маншане я считаюсь очень выгодной партией. Отбиваться от назойливых женихов уже вошло в привычку. Один из них, Жан-Жермен, успел изрядно потрепать мне нервы. Он является родственником императрицы, хоть и очень дальним, поэтому может позволить себе особую настойчивость в ухаживаниях. Слово «нет» от меня он просто не воспринимает всерьез, Для него оно означает «да», но позже но до сих пор мне удавалось выкручиваться из всех щекотливых ситуаций, причем в основном благодаря эрнелу Так и живем. Тем временем накал эльфийских страстей на очередной сессии артельонского совета разгорался все сильнее. «Может, просто оставить его в темнице пожизненно?» «Или пока эльфийский император не заплатит за него богатый выкуп?» — предложила Аделаида. «Если бы не его магия, я забрала бы его себе!» — подала голос молчавшая до сих пор Криса. Надо придумать способ, как лишить его дара навсегда. Мне уже доводилось сталкиваться с этой вредной шатенкой с редкими волосами, острым носом и маленькими колючими глазами. Про себя я называла ее крысой. Скажем так, у нас с ней была обоюдная неприязнь. Мне было тяжело видеть, как она издевалась над своими рабами, избивая их и водя повсюду на поводке, как животных. А ее выбесило то, что я отказалась продать ей одну из картин своей галереи. Этот акварельный пейзаж был уже забронирован другой покупательницей и даже внесен аванс. Но слова «нет» Криса не понимала и жутко на меня разобиделась. «Девочки, наше обсуждение эльфа затянулось», — отметила глава совета, сдержанная Элеонора Найт. Ее спокойный, уравновешенный характер плохо сочетался с огненно-рыжей шевелюрой. «Предлагаю отложить рассмотрение проблемы с Альтаиром де Лантаром на конец заседания, а сейчас перейти к решению следующих вопросов». «Кто согласен, поднимите руки». Ладони всех дамочек дружно взметнулись вверх. Кто бы сомневался. Авторитет Элеоноры был непререкаем. Как племянница императрицы, ей никто не смел перечить. «Благодарю за единодушие, дамы», — кивнула глава совета. «Кто там у нас на очереди?» Гран-дама Наталья Игнатова из поместья Ривос», — услужливо подсказал ей секретарь. Худенький исполнительный паренёк лет 18, который усердно вел стенограмму данного мероприятия. Совсем недавно я предусмотрительно подарила Элеоноре Найт чудесную картину, которая произвела на нее сильное впечатление и стала предметом для гордости. Так что я уже могла надеяться на лояльность главы совета к моей просьбе. «Мы слушаем вас, Натали!» — милостиво кивнула мне Элеонора. «Уважаемые члены совета провинции Артельон!» — обратилась я к этим дамам. «Я обращаюсь к вам с просьбой оформить в мою собственность лудус с рабами-гладиаторами в поместье Грант». Как вам известно, его нынешний владелец Том Сориньон погряз в долгах из-за крупного проигрыша в казино. Он не в состоянии содержать рабов и перечислять налоги в казну. Провинция несет убытки. Я желаю взять на себя ответственность за этот лудус и приписанное к нему живое имущество. Готова выплатить за него рыночную стоимость и обязуюсь исправно пополнять казну налогами. Хочу также подчеркнуть, что грант вплотную примыкает к моему поместью Ривос, Мне будет удобно держать его под контролем». «Да зачем вам это, Натали?» Непонимающе воскликнула Аделаида. «В гладиаторы отправляют самых никчемных рабов, отверженных, тех, кого невозможно перевоспитать, или с физическими и умственными дефектами. Как вы собираетесь с ними справляться?» «Я найду способ», — уверенно улыбнулась я. «Да пускай забирает!» Неожиданно махнула рукой Криса и тут же добавила но при одном условии. Пусть возьмет к себе эльфийского принца Эльтаира таира де Лянтара в гаремнике и сделает из него путного раба. Скажем, за неделю». «Но это слишком маленький срок», нахмурилась Элеонора. «Хорошо, тогда за десять дней», согласилась крыса Криса. «В отличие от нас, она ничем не рискует. У нее нет магии. Он ее не опустошит. Но он может просто напасть на нее. Он же воин» сомнением произнесла Арника. «Есть такой риск», — согласилась крисса «Но ведь леди Натали так самоуверенно только что заявила, что найдет способ справляться не просто с рабами, а с отверженными. Пусть докажет это на практике, и Лудус будет передан именно ей. И вообще, ее же никто не заставляет, она может отказаться». «Хорошо, давайте проголосуем», — обратилась коллегам элеонора Кто за то, чтобы передать Лудус в Гранде, Грандаме Наталье Игнатовой при условии, что она примет своим рабом эльфийского принца Эль-Таира дель и сделает из него послушного гаремника за... две недели?» Женские ладони взметнулись вверх. Правда, Криса при этом поморщилась, недовольная тем, что Элеонора дала мне чуть больше дней. «Единогласно!» — подвела итог глава совета и развернулась ко мне. «Итак, Наталья, что скажешь?» Я чувствовала себя так, словно меня ударили под дых. За две недели подавить волю сильного мужчины, чтобы предъявить его совету сломленной постельной игрушкой? Я никогда не пойду на такое. Может, мне удастся с ним как-то договориться? Пусть сыграет для этих дамочек роль послушного раба. Но насколько это будет приемлемо для гордого принца?» Кинула растерянный взгляд на эрнела Он едва заметно кивнул. «Все эти дамы не знали одного. Я бы согласилась в любом случае» потому что я была твердо нацелена на то, чтобы прекратить настоящую бойню на гладиаторской арене. А еще среди гладиаторов в Гранде находился тот, кто сильно запал мне в сердце. Я согласна, — произнесла я, стараясь, чтобы голос не дрогнул.